Глава 29. Эй, просыпайся! Мягкий голос мамы пробился в сознание. Рита повернула голову и ткнулась носом в подушку. На голое плечо легло прикосновение, согрело кожу. На секунду выдернув из пелены сна, но он снова сомкнулся над головой, утягивая куда-то на дно. я пора вставать. Снова раздался тихий голос Так обычно уговаривают детей Сон послушно отступил еще раз Рита попыталась открыть глаза Но тяжелые веки не поддались «Который час?» Пробормотала она в подушку «Без двадцати пять» Прикосновение на плече проехало вниз по руке И вернулось на прежнее место «Пора собираться» «Собираться?» «Собираться?» «Куда?» Внезапное осознание врезалось в мозг «Аэропорт! Вылет в семь!» «Она должна была встать в четыре!» Рита распахнула глаза и рывком села в кровати. Рядом с ней на краю матраса сидела мама, уже одетая, умытая, заплетенная, готовая к выходу. Рита круто развернулась к тумбе и схватила мобильник. Действительно, 4.40. Будильник не прозвонил. Она отбросила одеяло, соскочила на пол и метнулась к изножью кровати, на которой с вечера повесила джемпер и джинсы. «Почему ты не разбудила меня раньше?» Мама проследила за ее движениями. «Зачем?» Прозвучала спокойно и будто с улыбкой. «Зачем?» Рита рывком стянула через голову сорочку и нырнула в джемпер. «В смысле зачем?» Вынырнув из горловины, она удивленно уставилась на мать. Та все так же безмятежно повела плечом. «Я накрыла стол. Мытью почти закончил с твоим отцом». Губы тронула невесомая улыбка. «Тебя незачем было быть. Ты бы сновала из угла в угол, не зная, куда приткнуться». Отличное объяснение. Рита сорвала с кровати джинсы и начала влезать в штанины, чуть не запутавшись на ходу. «Я думала, что буду нужна для чего-нибудь», — пробормотала она, застегивая молнию. «А как же последние часы с семьей и все такое? Мать это не беспокоит?» Продолжая сидеть на кровати, та опустила взгляд и задумчиво прочертила пальцем узор на тунике. «Мы вчера все собрали. Ты могла поспать подольше!» Тихо отозвалась она. «Мы выспимся в самолете, а у тебя целый день впереди. Дел, наверное, много». «Нет у меня никаких дел. Я приеду, также лягу спать». «Ну?» Улыбка дивии начала угасать. «Ты такая хорошенькая, когда спишь, как в детстве». Улыбка потухла окончательно. Голос сорвался. Узор на тунике все никак не заканчивался, Его можно вечно обводить по швам туда и назад. Рита и сама хорошо это умеет, когда не знает, как себя вести и что говорить. Мама тоже не знает, что сказать. Рита сделала небольшой шаг к кровати, потом еще один. «Эй, ты чего?» — негромко проговорила она. Дивья скинула голову. Ее большие карие глаза потерянно смотрели на Риту и подозрительно блестели. «Все хорошо». Мама попыталась растянуть губы в улыбке, но они вдруг задрожали. «Просто я тут задумалась. Время так быстро пробежало. Жух, и уже нужно улетать. Когда еще мы сможем тебя навестить?» Голос снова сорвался. Она опять опустила голову, но Рита успела увидеть пробежавшую по щеке тонкую мокрую дорожку. Вот же черт! Сердце ухнуло вниз. «Мам!» Она подступила еще ближе. Мама тихо шмыгнула носом и продолжила ковырять шов. «О, нет-нет-нет, только не это, только не слезы. Что с ними нужно делать?» Рита медленно опустилась рядом, зажала ладони между коленей. «Ну что ты?» Она осторожно подтолкнула плечо Дивье своим. «Майрон дал мне отпуск, я прилечу через несколько недель. Завтра же займусь документами, и если там ничего не просрочено, скоро приеду». Мама снова шмыгнула носом, рывком отерла слезу. «Правда?» Ее профиль повернулся, в глазах застыл вопрос. Странный, будто Рита никогда не летала в Индию, она недоверчиво скинула брови. «Я ведь каждый год прилетаю». «Ты пять лет не появлялась». Фраза осталась незаконченной и перешла в тихое завывание. «Это конец. Апокалипсис». Рита оглушенно уставилась на мать. «Она правда это сказала? Пять лет не появлялась? Серьезно? Нашла, что вспомнить?» «Вы не снимали трубку и не отвечали на имейлы?» e Только и смогла выдавить она. Дивья терла лицо обеими ладонями и отмахнулась. Слезы с ладони разлетелись в стороны. «Могла собрать вещи и явиться сама», — надломленным голосом заявила она. «У тебя же характер. На что он тебе дан?» Рита не подготовилась к этому разговору. Никто ее не предупредил. Нужно пойти умыться, позавтракать и ехать в аэропорт. Все расписано по минутам. Так какого чёрта сейчас происходит?» Этот разговор взялся из воздуха и обрушился на голову, как ветхий потолок. Она отвернулась и уставилась в стену перед собой. Сколько слез она выплакала за те годы. Проклинала себя за то, что не вышла замуж за мальчика из касты, которого видела только на фотографиях, и мельком в короткие визиты домой на каникулах. Рыдала столько, что потом сутки ходила полуслепая, с размытой картинкой перед глазами. Потом снова рыдала и снова слепла. И теперь виновата даже в этом? Мама шмыгнула носом, напомнив о себе. Рита моргнула. Из мокрых глаз синхронно покатились две слезы. О, ну замечательно. — У вас тоже характеры. Наконец пробормотала она. Боковое зрение уловило, как Дивья повернулась. — Но твой самый сильный. «Ты должна была приехать», — заявила она. «Они все там охали и ахали, надо мной, все твои тетки. Семья Сунила проклинала нас, требовала притащить тебя домой за волосы, а Виджай закрылся в кабинете и двое суток напивался. Вылез на третий, почерневший, злой, одежда болтается». Рука в фиолетовом рукаве многозначительно указала на стену и тут же упала на колено. «Ты должна была приехать», — Поорала бы, разогнала всех этих воющих куриц, а его вытащила за волосы. А ты не приехала?» Голос опять задрожал и перешел вой. «И все!» И она по-настоящему разрыдалась. Уронила лицо в ладони, плечи крупно затряслись вместе с косой, лежащей на них. Рита потеряла дар речи, абсолютно. Она никогда не видела, чтобы мать так рыдала. Та всегда была веселой, улыбчивой, но в то же время колкой и строгой. Даже когда отец не вышел из больницы на своих ногах, она приняла это стоически. Всю эту неделю в Лондоне сохраняла оптимизм, затыкала ворчание, сглаживала конфликты. А сейчас? Сейчас вдруг развалилась на куски. И с этим нужно что-то делать. Рита отмерла, схватила мать за плечи, притянула к себе, и та легко поддалась. Рита уложила ее голову себе на плечо. Подбородок уперся в начавшую сидеть макушку. А ладонь машинально начала выписывать круги на трясущейся спине. Из глаз покатились очередные слезинки. Прекрасное утро! И ведь ничего вчера не предвещало такого поворота. Рита настроилась на спокойное прощание, может быть, даже немного прохладное. Да, за эту неделю в их отношениях с родителями наметилось потепление. Но ледники не тают так быстро, и до тепла нужно еще идти идти, и Рита собиралась идти. И вот. Сейчас мама рыдает в ее объятиях, будто именно она была обиженным ребенком все это время. Будто это ее вычеркнули из семьи, а не она сама так поступила. Как могла Рита приехать? Просто заявиться на порог, в тот хаос, который посеяла? Ну, конечно. И ее пинком выставили бы на улицу, как безродного котенка. Потому что она сама все разрушила. Никто не принуждал ее соглашаться на брак с унилом. Она сделала это по доброй воле. Обычно у молодых людей, которых сватают, есть выбор. Они могут понравиться друг другу или не понравиться, и тогда поиски продолжаются. Но у Риты не было возможности познакомиться с мальчиком как следует. Она просто согласилась на замужество, чтобы от нее отстали, чтобы разрешили уехать и учиться, а потом передумала. Ей слишком сильно понравились Лондон и европейские парни. Но было уже поздно, помолвка состоялась, машина заработала. Она понимала, как сильно всех подставит ее решение, и приняла последствия, а сейчас, оказалось, могла не принимать, просто явиться домой и поорать, разогнать воющих куриц? Серьезно? Вот так просто? Всех этих лет холодного молчания можно было избежать так легко? Дивья в ее объятиях начала немного затихать. Рита чуть поерзала подбородком по сидеющей макушке. Волосы стали влажными от попавших на них слез. Слез самой, Риты. Все это время она беззвучно плакала, но не обращала внимания. Каким-то образом все вокруг показалось неважным. Где-то неподалеку раздался едва различимый звук, издаваемый колесами по деревянному полу. Сейчас их маленький потоп будет обнаружен. Ну и пусть. Рита не разомкнула руки. Мама не попыталась вырваться, только рыдания уже прекратились От них остались редкие всхлипывания и шмыганье носом Дверь бесцеремонно распахнули, в проем въехало кресло «Мы идем есть или нет?» Нарушила идилию громкое рявканье, но тут же оборвалось Между дверью и кроватью повисла секундная пауза и... Деревья! Устало протянул отец Рита чуть повернула голову, взглянула на проем. Виджай устало и обреченно смотрел на их сплетенные фигуры. За его спиной стоял Мэт. Он ночевал здесь. Он тоже видит то, что видит. Хуже быть не могло? Вот, стало. Все еще молча, глядя на жену, отец проехал чуть вперед. «Ты обещала, что не будешь!» Варчливо прокаркал он. Та подняла голову с плеча Риты и начала медленно высвобождаться из объятий. Да знаю я. Она резко вытерла лицо рукавом. Я уже все, не удержалась. Острый отцовский взгляд перешел к лицу дочери. Ты что, тоже ревешь? Рита снова отвернулась и посмотрела в потолок, пытаясь высушить слезы в глазах. Нет. Да. Черт, это же бесполезно. Да. Выронила она, впервые шмыгнула носом и тоже вытерла щеки рукавом джемпера. «Что тут скрывать? Отрицать очевидное не имеет смысла». Отец вздохнул, закатил глаза и начал разворачивать кресло. «Бабы!» – протяжно простонал он. «Пойдем, Мэтт, сделаем им кофе. Заканчивайте!» Обернулся он уже в дверях. «Он сделает кофе? Он? Сам? Хотя...» «Выглядит ли это таким уж странным после маминого признания?» Рита вскочила с кровати, еще раз оттерла глаза и двинулась к выходу. «Я? Мне нужно ванную!» Бросила она на ходу. «Начинайте завтракать без меня!» «Нужно срочно вернуть себе лицо. Сидеть в таком виде за одним столом нельзя. Это их последнее утро перед очередной разлукой. Пусть оно запомнится хорошим». Однако уже пройдя мимо кресла, Рита круто развернулась на пятках, наклонилась, порывисто обняла отца за плечи И поцеловала висок, и больше ни на кого не глядя вышла из спальни и полетела в ванную. Возможно, с плачем вылились остатки сдержанности, но в нем же растворился тяжелый ком, лежащий на душе уже очень давно. Почему они не поговорили раньше? Не тогда, когда Рита не вернулась в Индию, но ведь это можно было сделать позже, хотя бы после аварии. Вот точно так же сесть и выплакать все, что накопилось. Но они все зачем-то делали вид, что все нормально, хотя это было не так. Рита добежала до ванны, влетела внутрь и закрыла дверь. Открыла воду, набрала в ладони и упала в них лицом. Тело передернуло от холода. Но так и надо, чтобы сбросить все, что навалилось, перезагрузиться, освободить мысли. Она снова выпрямилась и заглянула в зеркало. Красные глаза, начавший распухать нос. Женщина-мечта. Рита запустила ладони в волосы и прочесала их пальцами, оставляя мокрые дорожки. Папа сделает ей кофе. Последний раз он делал ей кофе лет шестнадцать назад. Это так же важно, как и мамину слезы. Что-то случилось этой ночью. Возможно, в то время, когда мы кружил Риту в танце, а она не могла себя заставить вырваться и отступить, в тихой квартире творилось волшебство, которое никто не заметил. Когда она вышла из ванной почти симпатичной, почти собранной и почти такой, как всегда, все уже сидели за столом. А мама раскладывала по тарелкам чечевичную лапшу. Кофе дымился в чашках. Единственное свободное место ждало, когда его займут. Рита тенью прошла за спинами родителей, заложила за уши волосы и осторожно опустилась на стол. На колено под столом тут же легло прикосновение. «Ты в порядке?» Раздался рядом полушепот. Она вскинула голову повернулась. Мэтт с беспокойством изучала ее лицо. «Ответственный! Ответственный ответственный Мэтью! Осталось пара часов, но он все еще полностью исполняет свои обязанности. Хотя мог бы уже забыть про них и радоваться близкой свободе. «Да». Рита взяла миску с соусом и щедро плеснула себе в тарелку, чтобы рука не дрогнула. «Все хорошо». И ладонь с ее колена исчезла. Мама закончила раскладывать лапшу и начала легкий разговор ни о чем. Это ей всегда удавалось. Она хорошо отточила навык ничего не значащей беседы, во время которой все забывают о чем то неприятном. Отец и мыт отвечали ей, но Рита не слушала. Она просто ковырялась в тарелке и пыталась запечатлеть в памяти этот момент. Ранний завтрак, теплая атмосфера, дорогие люди рядом. Кто знает, когда это повторится. Хотя повторится, конечно, и скоро, Но одного человека рядом не будет, и вряд ли однажды все-таки найдется тот, кто сможет его заменить. Практика показала, что Рита — ревнивый однолюб, или почти однолюб. Спустя столько лет она смогла заменить образ одного мужчины другим, но кто теперь заменит его? Идиотский спор вылился в историческую встречу. И все могло повернуться иначе, если бы тот шанс не был растоптан ей уже самой. А потом... Историческая встреча повторилась, но быть с Ритой бесплатно уже стало невозможно. Идея заплатить ему столько, чтобы он остался здесь навсегда, пулей пронеслась в голове. И Рита тихо улыбнулась собственному идиотизму. Хотя он бы справился. Он вообще хорошо справлялся с такой работой, от которой другой уже лез бы на стену. Дальнейшие сборы, перетаскивание чемоданов в минивэн, последняя проверка забытых мелочей. Развеяли остатки сентиментальности. И только в машине установилась тишина. Все молчали. Темнота вокруг погрузила салон в состояние полудрема и умиротворения. В этот раз Мэтт не выбирал туристические маршруты. Это время уже прошло. Сейчас он вел мини по полупустым улицам, не заботясь о виде из окон. Спокойная атмосфера будто пропитала все вокруг. И Мэтт наверняка тоже это чувствовал. Примерно на полпути мама пересела в соседнее с кресло. Притянула к себе и уложила ее голову на свое плечо. И остаток дороги гладила по волосам. Рита не сопротивлялась. Если еще вчера это выглядело бы странно, то после утренней сцены в спальне не удивляло уже ничего. Посадка завершилась. Рукав начал складываться. Сейчас огромная махина начнет отъезжать. Рита замерла возле окна, сцепив руки за спиной. Вот и все. Хватит здесь стоять. Время на парковке стоит, как крыло самолета. Однако она уже пять минут не могла заставить себя отойти от стекла и отвести взгляд от красной эмблемы Air India на белом борту. В груди разрастался ком, подбирался к горлу и перекрывал воздух. Они влетели в здание пятого терминала за пять минут до конца регистрации на рейс. Мэт все-таки не смог избежать заторов на дороге, которых пришлось простоять аж два раза, пусть недолго. Но все-таки стоило выехать раньше. Стоило. Но все ведь всегда надеются на лучшее. Через зал пришлось бежать, расталкивая толпу, как в самых некачественных мелодрамах. И очень скоро родители увели на посадку. Инвалидов нужно усаживать по особому сценарию. Так что на сентиментальные прощания времени не осталось. Может быть, оно и к лучшему. Мама не успела снова расплакаться. Папа не начал хмуриться и раздражаться. Да и как бонус всех удерживала ожидание скорой встречи. Рити обещала скоро пролететь, Виджу!» Проговорила мама перед уходом на посадку, успокаивая скорее саму себя. «Да?» Скинул брови отец. «Да». Взгляд матери переместился на Риту. «Ты обещала, я запомнила». И почему она в это не верит? Рита закатила глаза. «Я приеду. Сказала же, мне нужен отпуск моря и солнце. На самом деле могла бы улететь вместе с ними сегодня же, если бы знала обо всем заранее. Там, в тысячах миль от Лондона, проще не думать о новой незастоявшейся любви. Там тепло, можно носить легкую одежду, ходить босиком и постараться забыть человека, который сейчас терпеливо стоит за спиной. Самолет за стеклом начал медленно двигаться, а место на парковке все еще стоит, как его крыло. Пора заканчивать. Рита разомкнула руки. Спрятала в карманы пальто и нащупала в одном из них плотный сверток — Зарплата парня, которого она наняла на неделю, чтобы он побыл её другом. Слово «буфер» сюда больше не подходит. Мэт перевыполнил план. Сзади раздалось тихое шарканье ног. На плечо легла ладонь. Устал ждать, очевидно. «Уже скучаешь?» Прозвучало как-то совсем близко к уху. Тело прострелило то самое будоражащее чувство – возникающая каждый раз от мягкого голоса. Рита попыталась его проигнорировать. «Нет, не то чтобы». Она не стала оборачиваться. Опустила взгляд на карманы, сжала сверток. Ком в груди увеличился еще в два раза. «Это скорее, не знаю, теплая тоска, если такая бывает». Она мягко улыбнулась расплывчатому отражению Мэтта в стекле. «Тоска, но и радость, что неделя прошла вот так. Многое прояснилось». Дальше, наверное, будет только лучше По крайней мере, в этой сфере жизни Налаживается какой-то порядок И в рабочей тоже Вообще жаловаться ни на что Личной жизни не было и раньше Так что, какая разница? Мэд за ее спиной негромко хмыкнул Я в этом не сомневаюсь Рука на плече сделала поглаживающий жест Говорил же, они неплохие люди И ты им очень дорога И он был прав Видел со стороны то, что не видела она. Да, наверное. Рита вяло пожала плечом. Но все прошло хорошо, во многом благодаря тебе. Брось, я ни при чем. А, выронила она. Не принижай свою роль. Самолет за это время уехал совсем далеко, и вот-вот должен был пойти на взлет. Пора. Хватит держать человека в подвешенном состоянии. У него усталый вид. Он, скорее всего, так и не спал этой ночью. Как бы не было приятно чувствовать тяжесть его руки на плече, близость тела за спиной, а ощущать кожи, тепло его кожи, пора его отпустить. Чем дольше тянуть пытку, тем она больнее. Это хорошо известный факт. Рита закрыла глаза, сделала резкий вдох, сердце бешено замолотило в грудной клетке, отдаваясь в ушах. Давным-давно, когда Майрон сказал ей, что они не пара, она билась точно так же. И тогда она просто улыбнулась и сказала... Конечно, я тоже так думаю Сегодня она Майрон И если не уйдет отсюда сейчас, ее стошнит Она открыла глаза, выдернула сверток из кармана и круто развернулась Чуть не врезалась в широкую грудь в расстегнутом бомбере Уловила запах геля для душа Ком в горле почти перекрыл кислород В общем, вот Рита сделала шаг назад, увеличивая расстояние И подняла руку со свертком Светлые брови непонимающе сдвинулись, и между ними залегла складка. Тени усталости на лице будто стали глубже. «Что это?» Сухо выронил Мэт. «Почему все нужно растолковывать? Почему нельзя просто сбежать без объяснений?» Рита настойчиво вытянула ладонь. «Твои деньги за неделю?» Рука почти врезалась в грудь, но так и осталась на весу. 600 фунтов, как договаривались». Мэт как-то вдруг застыл «Шестьсот фунтов?» «Недоволен?» «Прости, что наличкой» «Решила, так будет проще» Продолжила она Голос пока еще не сдал Хоть бы не сдал Лазурный взгляд застыл на пачке с деньгами Мэт не пошевелился Он, как обычно, не облегчает задачу «Что ж...» «Была рада снова с тобой поработать Спасибо за все» Рита растянула губы в улыбке Взяла его руку, насильно вложила деньги в ладонь и согнула пальцы Ты очень помог, и без тебя я бы точно не справилась Ты, наверное, лучший человек из всех, кого я встречала И надеюсь на новой работе, у тебя все будет хорошо Она запнулась и заглянула в его глаза То есть попыталась заглянуть Он опустил взгляд на свой кулак и неотрывно смотрел на него Брови выгнулись, губы сжались в тонкую линию И ни звука Что ж... «Значит, они расстанутся вот так!» Рита отступила в сторону и обогнула неподвижную статую. «Удачи, Мэт. Бросила она на ходу. «Все, бежать! Надо бежать!» Она стремительно влетела в толпу, просочилась боком между двух нервных женщин и еще больше ускорила шаг. Могла бы и правда побежать, но это выглядело бы уж слишком драматично. Хватит на сегодня драмы. И неважно, что ком в груди так сильно перекрыл все внутри» что вдыхать приходится короткими рывками. Это пройдет или не пройдет. Но жить сердцем, обмотанным леской, давно вошло в привычку. Взгляд прилип к пачке денег в кулаке. Мэт ошарашенно моргнул, потом еще раз разжал кулак и снова сжал. Разноцветные бумажки жалобно хрустнули. Звук настоящий. Значит, не показалось. В груди разорвался снаряд. Обломки пробили ребра легкие и долетели до горла. Мэт тяжело схватил ртом воздух так, будто минуту не дышал. Она не шутила тогда стоя возле окна между этажами. Он пропустил мимо ушей момент с оплатой, но она говорила серьезно и не забыла. Сняла кучу бумажек с карты и в самом деле только что всучила ему с пожеланием всего наилучшего. Ну что за идиотка, закомплексованная, забитая дурочка в костюме бронепоезда. Мэт сильно сжал челюсти, рывком сунул деньги в карман, круто развернулся на пятках и взъерошил волосы. Ярость поднялась из глубины души и затопила все от кончиков пальцев ног до макушки головы, бешено забилась пульсом на висках. Взгляд безумно заметался по толпе. Люди, люди, люди, чемоданы, тележки, снова люди. Ну и где она? Черт подери. Была рада снова с тобой поработать. Удачи, Мэтт. «Самая настоящая дура!» Воздух снова рывком ворвался в легкие и вышел тяжело, как у астматика. Майт сорвался с места и быстро двинулся к выходу из терминала, не разбирая дороги. Боже, когда он успел настолько испортить карму, что ему достался такой сложный случай. Или это наоборот, в нагрузку к работе. Типа «Эй, чувак, ты спасатель от Бога! На тебе подружку в панцире, выковыривай». Только ногти не пообдери, она упрямая. И броню надень, может, с локтя под дых заехать. Люди сами начали расступаться перед бешено летящей на них ракетой. Пацан с кошачьей переноской обнял свою ношу и попятился заряд кресел. Болтающая по телефону бабуля с розовым чемоданом пискнула и отбежала на два фута. Бешенство. Это именно... Бешенство. Тихая, но вырывающая нервы с корнями. Лучше бы Рите спрятаться в минивене и закрыться изнутри, пока буря не пройдет. Иначе, мало ли что. Прости, что наличкой. Решила, так будет проще. Мать ее. Но нужно мыслить адекватно. Вдохнуть и выдохнуть. Она ведь говорила о деньгах. Не ее беда, что Мэт не слушал. Он снова сжал челюсти и кулаки. Вдох и выдох. Вдох и выдох. Вышло недоразумение. Бывает, но нет. Не бывает. Так везет только избранным. Мэт добрался до дверей, вышел на улицу и тут же втянул голову в плечи, запахнул на себе куртку и, не останавливаясь, двинулся к машине. Вообще-то Рита убежала на удивление быстро. За такое время можно было бы догнать ее где-то в дверях или на середине парковки. Но Мэт шел вперед, а белого пальто не наблюдалось. Могла бы и тормознуть хоть где-то, врезаться в чей-нибудь чемодан или что-то в этом роде. Но у ее длинных ног хорошо поставленный шаг, конечно же. Она даже на шпильках в четыре дюйма бегает, как спринтер. Что уж говорить о ботинках на низкой подошве. Мэт преодолел большую часть пути, несколько раз свернул между рядами машин, и взгляду открылось парковочное место, которое занимал минивэн. Занимал. Раньше занимал. Мэт резко затормозил. Ноги вросли в асфальт. А в груди случился новый взрыв, и на этот раз ударная волна смела остатки самоконтроля. «Да мать твою!» Он забросил руки за голову и резко рассек воздух. На месте минивэна зияла пустота. «Отлично! Долбанная гонщица!» Мэтт снова круто развернулся и двинулся назад к терминалу. «Метро? Отлично! Будет метро! Кто быстрее доберется до Спитлфилдс, тот большой молодец! Учитывая то, как Рита водит, в победителя сомневаться не приходится».